Глава 7. День 1. В тот день мы поехали на поезде. Мне хотелось, чтобы этот день стал для Кармала особенным, а поездка на поезде вместо обычного автобуса — это как-никак развлечение. В ту пору у нее были любимые вещи и пунктики, как у каждого ребенка. Привязанности внезапно возникали и быстро проходили, но пристрастие к красному цвету было на редкость устойчивым. Я купила ей красное шерстяное пальто, она его носила, не снимая. Она спросила, можно ли, когда мы будем покупать ей туфли, купить красные. Мы видели такие в витрине «Кларкс». Каждый раз, приезжая в город, мы специально проходили мимо магазина убедиться, что туфли на месте. На мою зарплату особенно не разгуляешься. Но я прикинула, что смогу купить эти туфли на Пасху к выходу в школу после праздников и молила Бога о том, чтобы их не продали раньше». Совершенно мистическим образом эти туфли каждый раз встречали нас на прежнем месте, на обитой зеленом сукном полке, словно две большие божьи коровки, хотя весь остальной ассортимент постоянно менялся. В то утро, когда она надевала свое красное пальто, я приняла решение. «Завтра мы поедем в город, и если те туфли еще не на месте, купим их». «Правда?» «Правда. Да горя оно все синим пламенем. Заплачу с кредитки, а потом как-нибудь разберусь». В то утро, когда весенний ветерок дышал в дверь, все на свете казалось возможным. Может, я даже попрошу денег на эти туфли у Пола, теперь, когда он объявился. Нет сомнений, что он хочет общаться с дочерью, даже если не желает иметь дело со мной. Возможно, наступило время принять от него помощь, которую он предлагал, а я так легкомысленно отказалась, утверждая, что мы сами обойдемся. В тот день, когда мы ехали в поезде... Прошлое на время ослабило свою хватку под влиянием весны горячего воздуха, который врывался от набравших скорость поездов и предвкушения грядущего дня, который мы проведем вместе. Я подумала, в каком жутком состоянии, в каком ужасном, бессмысленном отупении я прожила весь год после того, как ушел пол. Пора встряхнуться. Кармал в своем красном пальто сидела напротив, вагон был переполнен. Высокий молодой человек в грязной джинсовой куртке с татуировкой в виде паутины, которая виднелась на груди в расстегнутом вороте рубашки, пробрался к нам и сел рядом с Кармал. Он вертел в руках мобильный телефон, пока не подошел контролер проверять билеты. Мне с первого взгляда стало ясно, что парню в куртке не терпится завести разговор. Слова уже не раз готовы были сорваться с его языка, но он проглатывал их, однако после проверки билетов не удержался. «Какая славная у вас девочка!» — обратился он ко мне. «Да, спасибо». Я улыбнулась в ответ. Вагон казался мирным и безопасным. Кармал сидела напротив. «Решили развлечься вдвоем в чисто женской компании?» Я кивнула. Он стрельнул цепким взглядом в поисках кольца на моем пальце. Или мне показалось? Хотя смешно думать, что в наше время кто-то будет считаться с такими мелочами, особенно в его возрасте. А «Папашу, значит, оставили дома?» «Оставили». Без кольца мой палец казался голым, словно выкопанный корень, а меньше года назад на нем блестело широкое золотое кольцо с серебряным цветочным узором ободком. Как бы то ни было, я испытала облегчение, когда парень сошел с поезда. «Хорошо все-таки, что он ушел», — сказала я. «Кто?» — спросила Кармал, которая была далеко в своих мыслях. «Человек-паук, естественно». Она не засмеялась моей глупой шутки, только шлепнула меня по руке, слегка, разок, и задумчиво сказала, «Ах ты, чудилка!» Снова мы были вдвоем, сидели друг против друга. Поезд ехал между деревьями, которые росли по обе стороны от рельсов. Волосы Кармал наэлектризовались а синтетический подголовник сиденья, пока она смотрела в окно. Деревья росли с промежутками, и ее лицо оказывалось то в тени, то на свету. Этот образ отпечатался в моей памяти навсегда». Лицо кармал в полосках света и тени, которые то вспыхивало, то гасло, как в кино, перед тем, как пленка вот-вот закончится.